Глава девяносто восьмая не звонила несколько месяцев, наверное, была очень занята. Я тоже к ней не лезла, хотя она была мне очень нужна. Чтобы заглушить чувство пустоты, я попыталась близиться с Мариорозой, но препятствий к тому возникло довольно много. У Заловки теперь постоянно жил Франко, и Пьетру не нравилось, что я провожу много времени с его сестрой и вижусь с бывшим любовником. «Если я задерживалась в Милане больше, чем на день, настроение у него портилось, учащались симптомы выдуманных болезней, и напряжение между нами росло. Сам Франко, выбиравшийся из дома разве что на необходимые медицинские процедуры, не любил, когда я у них бывала. Его раздражал шум, который поднимали мои дочки, и он куда-нибудь уходил, заставляя нас с Мариорозой с ума сходить от волнения. У Мариорозы тоже было полно дел, вокруг нее постоянно крутились какие-то женщины». Ее квартира была открыта для всех, и для интеллектуалок, и для дам из богатых семей, и для простых работниц, которые прятались у нее от домашнего насилия, и для сбившихся с пути девчонок, и на меня у нее оставалось мало времени. К тому же она со всеми вела себя так тепло и сердечно, что я начинала сомневаться. Может, я для нее всего лишь одна из многих? Зато за несколько дней, проведенных в ее доме, ко мне возвращалось желание учиться и писать. Точнее говоря, возвращалось ощущение, что я на это способна. Мы подолгу обсуждали наши проблемы. Но хоть все мы и были женщины... Франко, если не убегал, закрывался у себя в комнате, нам было трудно понять, что же такое женщина. Стоило хорошенько задуматься, и складывалось впечатление, что ни один наш поступок, мысль, выражение или мечта нам не принадлежит. Самых слабых из нас это приводило в отчаяние. Они вообще не проявляли склонности к излишнему самокопанию и считали, что для того, чтобы встать на путь свободы, достаточно убрать из жизни женщин-мужчин. То было крайне нестабильное время, и изменения происходили скачками, накатывая волна за волной. Многие из нас боялись, что снова наступит мертвый штиль, и предпочитали держаться на гребне волны, исповедуя крайние взгляды и посматривая вниз со страхом и гневом когда выяснилось, что газета лотта кантинуа выступила против шествия женщин за свои права. Градус дискуссии достиг такого накала, что стоило одной из наиболее непримиримых участниц наших собраний узнать, что у Мариорозы дома живет мужчина, она этого не афишировала, но и не скрывала, как спор перешел в свару, а кое-кто ушел, хлопнув дверью. Мне все это было глубоко несимпатично, не могу сказать, Я искала стимул, а не конфликтов. Меня интересовали научные гипотезы, а не догмы. Во всяком случае, именно это я заявляла Мариорозе, которая слушала меня молча. Однажды я призналась ей, что во время учебы в Пизе нас с Франко связывали близкие отношения, которые значили для меня очень много. Я благодарна ему, сказала я. Я многому у него научилась, и мне жаль, что сейчас он так холоден со мной и моими дочками. Но... Чуть подумав, продолжила я. «Все-таки в этом мужском стремлении учить нас есть что-то глубоко неправильное. Я тогда была девчонкой и не понимала, что он пытается меня изменить, потому что такая, как есть, я его не устраиваю. Он хотел, чтобы я стала другой. Ему была нужна не просто женщина, а такая женщина, какой он был бы сам, родись он женщиной. Для Франко я воплощала возможность выйти за границы себя». «Распространится и на женскую территорию тоже. Я была живым свидетельством его всемогущества. На моем примере он мог показать, что способен быть не только мужчиной, но и женщиной. А теперь он перестал видеть во мне часть себя и поэтому считает, что я его предала. Я выразилась именно так. Мария Роза слушала меня с искренним интересом, не так, как слушала других. «Напиши что-нибудь на эту тему», — предложила она мне, — И с волнением добавила, что такого Франко, о котором я ей рассказывала она не застала. но это и к лучшему», — сказала она. «Я бы никогда не смогла влюбиться в такого человека. Ненавижу слишком умных мужчин, которые диктуют, какое мне надо быть. Предпочитаю страдающего и задумчивого Франко, которого приютила у себя и за которым присматриваю. Но ты...» Настойчиво повторила она, «Обязательно напиши о том, что мне рассказала». Я кивнула в знак согласия, наверное, слишком поспешно, с одной стороны довольная, похвалуя, с другой немного смущенная. Потом я заговорила о Пьетро и о том, что он навязывает мне свое мировоззрение. Тут Марио Роза расхохоталась, нарушив торжественный тон нашей беседы. «Сравнивать Франку с Пьетро? Шутишь?» — воскликнула она. Пьетро с трудом справляется со своей мужской ролью. Но чтобы он пытался навязать тебе свое представление о женщине. Да ну, перестань. Хочешь, скажу кое-что? Я готова была держать пари, что ты за него не выйдешь. А если выйдешь, бросишь его меньше, чем через год, что ни за что не родишь от него детей. То, что вы до сих пор вместе, кажется мне чудом. Бедняжка, ты действительно молочина.